Глава двенадцатая Когда голова перестала кружиться от нахлынувших чувств, я провела по предплечиям Кристофера до самых кончиков пальцев и поняла, что не было никакого колдовского умешательства. Анфер не снял перчаток. Это я сама захотела его поцеловать. «Сколько вас можно ждать?» Дисеппо стучал тростью по ободу движущейся платформы, но она унесла нас от него. А когда мы вновьvarphiнялись с пыхтящим от недовольства Каратышкой и всё ещё целовались. Карусель дёрнувшись резко остановилась. Огни погасли, а мы едва не упали. Случайный ли нет, на ладони Анфера скользнула по моей груди. Моё лицо запылало, и вовсе не от смущения. Ферос прыгнул с круга сам и сам снял меня. Если бы не я, так и катались бы до утра. Дисяне сколько и не смущало, что он был третьим лишним. Я смотрела на Афера, держащего меня в объятиях, а он смотрел на меня. В свете луны трудно было разобрать что-либо, но мы не могли оторвать глаз друг от друга. А других совсем не думаете? Тройка ратышки постучала по плечу Афера, и он неохотя разорвал зрительный контакт. Всего лишь без пяти. Бросил он Дисе. Мы ему вроде никуда не торопимся. А следовало бы. Там Ри убивает Машу. Радис не дождался, отправился с цирковыми. До машины мы добежали. Диса хороший водитель. Он гнал на нас, сидящих на заднем сиденье, не шеваяла из стороны в сторону. Под рукой Фира, обнимающая меня за плечи. Мне было тепло и уютно. Я не замечала, что замёрзла, пока не села в остывшую машину. Август месяцы не радуют тёплыми ночами, а я выбежала из дома в одном ситцевом платье. Что-то могло произойти. Фер говорил тихо. Может быть, думал, что я уснула? Я давно закрыла глаза, но происшествие на карусели не давало задремать. Я всё крутила и крутила в голове наш поцелуй. Что будет дальше? Мы попали под волшебное действие луны или поцелуй это начало отношений? Что будет утром? Демон сделает вид, что ничего не произошло, или продолжит оказывать знаки внимания? Как мне ко всему этому относиться? Что я сама чувствую к Анферу? Мне было страшно и сладко. «Ви давно точит зуб на Марию. Слишком много она себе позволяет». Дисе тоже старался говорить тихо. Я отогнала собственные мысли и прислушалась к разговору. «Зачем разбередила рану? Знала ведь, что для него значат пионы?» «Мы все в этой истории проявили себя не лучшим образом». Фер хмыкнул. Расслабились. Расслабились. думали, что дом защитит администратора. Надо было сразу ставить блок. Я виноват не меньше, Дисе громко вздохнул. До сих пор не могу себе простить, что не задержал её, отпустил. "Визилиться на тебя", подтвердил Фер. "Говорит, в твоей власти было оставить её в доме хотя бы привидением, и ему хватило бы, чтобы любить её вечно. А ты не дал им даже попрощаться". Я пожалел ее и оборвал мучения. Продис тоже отличился в своем рвении дать ей покой, слишком быстро распахнув рота, чтобы она сразу попала в рай. Решил, так будет лучше. Да, дом вам обоим этого не простил. Он тоже любил ее. Черт, а я все никак не мог понять, с чего дом на твою сторону переметнулся. Раньше Родис у него в любимчиках ходил, а тут вдруг похабные статуэтки. Дом посчитал моего брата бесчувственным. Ему теперь в отношениях с женщинами голого секса хватает. С глаз долой и сердце вон. «Сви ошибочка, однако, вышла», — с чувственным надрывом произнес Дисе. «Тише, Марго разбудишь», — шикнул Фер на друга. «Шапочка-то? Молодая. Такие крепко засыпают, стоит положить голову на подушку. Мысли еще никаких, одна восторженная любовь к жизни». Я замерла, ожидая продолжения разговора обо мне. Но попутчики замолчали, а я опять вернулась к своим прекрасным воспоминаниям. Карусель неслась по кругу и окончательно укачала меня. Проснулась я только у дома, когда Фер потырмашил меня по плечу. Приехали, сказал он и, выбравшись из машины, пошагал к крыльцу. А я ждала, что протянет мне руку. А вот и первый сигнал, что наш курортный роман закончился. Приехали. В холле царил полный разгром. Радис сидел верхом на стойке и прижимал к голове кусок замороженного мяса. Рядом валялась сковорода. Страшно было подумать, что разбушевавшаяся Мария сделала с Ви. Ра Сангело досталось от всей её крестьянской души. Вскоре появился и он. Вот от кого на самом деле пахло адом. Она мне подпалила волосы. Пожаловался байкер Феру, демонстрируя всё, что осталось от шикарной гривы. Махала горячим веником перед моим лицом, а я всего-то выговаривал ей, напоминая, что только нашей воле она держится в поводьях. Будет зарываться, примёхонько отправится в ад. Где она сейчас? Я обошла погнутую кастрюлю и огромную лужу воды. На кладбище побежала. Ви посмотрел на меня виновато и попробовал собраться на груди остатки майки. Глубокие царапины от ногтей украшали его монолитную грудь. Создавалось впечатление, что с Ви ссорилась не повариха, а дикая кошка. «Понятно», — произнесла я, отодвинув ногой потрёпанную связку чеснока. «Не ходи туда, а то и тебе достанется», — предупредил меня байкер, видя, что я развернулась к выходу. «Привидения иногда приходят в ярость, тогда они страшны». «Страшны тем, кто виноват», — ответила я. Я ничего плохого ей не сделала. Вспомнив, что на улице прохладно, вернулась и сняла со спинки своего кресла кардиган. Ангел так и сидел на стойке. Только за эти со спины я увидела, что его длинная белая рубашка располасована от ворот до подола. На спине кровоподтёк, но никакого намёка на крылья или их зачатки. Интересно, откуда они берутся? Или это всего лишь ангельская опция, появляющаяся лишь в тот момент, когда крылья нужны? Уже у двери Ви меня окликнул. Шапка, если Маша позволит тебе что-нибудь в отношении тебя, скажи, что я ей башку оторваю, не посмотрю, что мне притёт поднимать руку на женщину. Смех Дисе, сидящего на диване, обозревающего погромы поколеченных сотоварищей, отвлёк внимание мужчин на себя. Я поспешила скрыться за дверью, завернув в зал угол, пожалела, что не взяла фонарь. Темень на кладбище пугала. Луна и звезды, освещая кресты и надгробия, делали картину еще более жуткой. Я пошла по едва различимой тропке, пытаясь вспомнить, где похоронена Лидия. Только пройдя приличный отрезок пути, сообразила, что давно миновала могилу прежнего администратора. А раз не встретила Марию, то она, скорее всего, находится в гроте, куда так любила ходить. Завернувшись поплотнее в кардиган, холод проникал под ворот. Я поплелась дальше. Поглядывая на находящееся слева от тебя здание гостиницы, гадала, почему ни в одном окне не горит свет. Неужели призраки в своих комнатах обходятся без него? Интересно, а кровать у них есть, или они не нуждаются в отдыхе? Залетели в пустую коробку, повесили под потолком и ждут, когда придёт время и братья Кристофер позовут их на последнюю разборку. Сегодняшнее цирковое представление меня поразило. Я узнала сразу несколько вариантов решений, определяющих дальнейшую судьбу призраков, бывших когда-то людьми. Старого бандита я тоже причислила к бывшим. То есть мне показали немедленную расправу над преступником на скутере, окончательный уход призраков из нашего мира, тут я имею в виду Степана и Максима, а также отложенное путешествие на тот свет Надежды. Молодец, девочка, нашла способ отомстить убийце. И никто из высших не осудил ее за желание сделать жизнь преступника нескучной. Размышления были прерваны тихим плачем. По спине пополз холодок. «Маша, это ты?» Ответа не последовало, и я уже намеревалась развернуться и кинуться назад, как увидела повариху, вышедшую с фонарем из грота. То это возвышался над ней мрачным нагромождением камней. Вот где сразу видна жизненая снаровка. Даже в полусоре Маша не забыла захватить с собой источник света. А я думаю, кто ночью по кладбищу шляется? пробурчала она и, поставив фонарь на ближайшую могилу, звонко высморкалась в фартук. А это ж шапочка без шапки. Как погуляли, весело и печально, вздохнула я. Из наших рядов было сразу трое: на дядя Степана и Максимка. А вы тут, я слышала, тоже время не теряли. Кухню и холл разгромили. Одно жалею, что промазала и саданула сковородой вместо рыжего по голове ангела. Подставился внезапно. Тоже мне, миротворец. Сказала, как плюнула. За что ты так сви? Он всегда за тебя горой. Я пошла за Марией, которая, подняв фонарь, потопала в сторону дома. Утешает, когда тебе страшно. Защищает от фера. «А за что он так со мной?» Она резко остановилась, и я едва не упала, наткнувшись на повариху. «Я всего лишь цветы принесла. И не ему, а на кухню. Ну, нравятся мне пионы, что с того? Неужели нужно впадать в ярость и швырять горшки о стену? Еще орал, что я не в свое дело лезу, в ранах его грязными руками ковыряюсь. А когда это они у меня были грязными? На кухне разве такое возможно?» «Уж лучше бы меня фея разобрал и куда надо определил, чем терпеть нападки дурака Ви!» «Но ты же знаешь, что пионы на него странно действуют. Зачем дразнишь?» Я обняла разволновавшуюся повариху. «Меня свинком подставила. Думаешь, я хотела того поцелуя?» Мария насупилась. Думала, Ви вспомнит, что такое любовь. Перед ним молодая красивая девка, а он все по статуе своей сохнет. «По какой статуе?» «Там, в гроте!» Маша кивнула в сторону темнеющей груды камней. Установил статую на могилу убиенного администратора. Похоже, конечно, что скажешь. Цветы посадил. Ее любимые пионы. Ну разве ж они в полутеме будут свести? Хилые, едва вылезли. Поливал, ходил, подкормку какую-то чудесную выпросил, чтобы из города привезли. Не помогало. А тут возьми и зацвети. Да еще летом. Мне радиис подсказал, что ночью на дворе август. Чудо же, чудо. Вот я и хотела, чтобы этому чуду все в доме порадовались. А он орать принёс и что я грязными руками пойдём посмотрим на памятник. Я даже сделала шаг к в сторону грота, так хотелось посмотреть, кто же так сильно в сердце виз опал. Но Маша меня остановила. Темнота, а в лампе керосин скоро кончится. Завтра сходишь. и сходишь. Не ожидая ответа, потопала к дому. Пришлось подчиниться. Я только рот открыла, чтобы посетовать, что теперь нам с ней придется убирать разгром чуть ли не до утра, ни лорда же беспорядок в холле и на кухне устранят, как Маша, поравнявшись со мной, толкнула меня локтем в бок. «Ты, шапочка, мне одно скажи, почему от тебя фером пахнет? Когда ты меня обнимала, я явственно его запах учуяла». Я открыла рот и не зная, что сказать, но потом нашлась. Только мы с ней в машине на заднем сиденье месте ехали. Десета огнал, что нас кидала друг на друга. Мария поднесла фонарь к моему лицу. Внимательно вгляделась. Ты, девка, смотри, как бы тебя в постель к нему не кинула. Он не радис, не отпустит. Я облизала губы, готовясь отпереться, но повариха не нуждалась в моих оправданиях. Сказала, что думала, и пошла дальше. Маша, а еще знаешь, что в городе произошло? Я догнала ее. Очень уж хотела кое-какие сведения выудить, поэтому начала издалека. Что? буркнула Мария. Мне Дисей представился в образе женщины в платье с полетённой ускорней. Я думала, ты судьба, но Фёрпд сказал, что смерть моногалика. Так и есть, кивнула Маша. Когда он ко мне впервые пришёл ещё там, в сарае, где я повесилась, старцем выглядел. Борода, лопаты и глаза добрые-добрые. Что ж ты, девченька, наделала? головой покачал и с собой забрал. Так я не о том хотела сказать. Рассказ Маша о себе, конечно, меня удивил. Не знала, каким образом она на себя руки наложила, но преследовала в разговоре я совсем другую цель. У Анна, вернее, женщина в деревянном платье бронила, что лорд ночи схватится с лордом дня, и мне смогут помешать ни солнце, ни луна, лишь моей власти будет прекратить эту битву. Что это было? Похоже на пророчество. Сомнение покачало головой Мария. Ты сама как понимаешь эти слова? Понятное дело, кто лорд ночи, а кто дня. Солнце это жизнь, а луна смерть. Нет, я хочу понять, почему лорды должны схватиться. Если допустим, я покосилась на повариху, только допустим, что я влюблюсь в Фера, зачем тогда Радису нам мешать? Значит, всё-таки подметила, сказанное мною. Улыбнулась Мария. Что подметила? Я сделала невинные глаза. Что Фер не радис, если станешь ему дорог, а не отпустит. Я оживилась. А было такое, что радис кого-то отпустил? Да, Фер приказал, и младший брат подчинился, хотя потом долго на него волком смотрел, несколько веков. Ого. А у вот тебя и ого. Радис тогда Феру сказал, что придёт время, и он припомнит ему, как тяжело отпускать любимое. Прав Дисе, схватятся они, если ты допустишь, чтобы Фер в тебя влюбился. Не зря я тебе Ви подсовывала. С ним попроще было бы. И как я смогу этот спор остановить? Как-как? Добровольно уйти из дома? Ага, вариант, так не доставайся же ты никому. А та любимая Радиса отказалась уходить? Кто же от любви Ангела откажется? Радис ее отпустил, она все равно вернулась. Настырная. И что потом? Фера её соблазнила, брат упоказал, что её любовь ничего не стоит. Кто поманил, к тому и переметнулась. А жить долго хотела на всём готовом. И родисо против брата настраивала, желая власть над домом в свои руки получить. А ты откуда всё это знаешь? Обитаешь тут от силы век, а говоришь о делах, которые произошли задолго до тебя. Дом рассказал. Он всё помнит. Дом меня к Феру толкает. «Одиссе к Радису», — пожаловалась я. А я вот к Ви попыталась. Жаль, что не вышло. Сердцем шапочка выбирай. А можно я не буду выбирать? Со всеми троими спать хочешь? У Маши глаза полезли на лоб. Мы уже стояли на крыльце дома, и вывеска «Последний приют» хорошо освещала повариху. «Зачем? Как ты советовала, добровольно уйду. Срок подработки скоро кончится». Я здесь только до 1 сентября. Мне в университет надо, иначе вышибут за прогулы. Вот и запомни это, девенька. Повариха надзевательно постучала мне костяшками пальцев по лбу. И чтобы никаких разговоров о вдруг я в Феру влюбилась. Я только вздохнула. Холл оказался прибран. Мы прошли с Машей на кухню, но и там не осталось следов побоища. Лишь в углу под отцовки были свалены в кучу поколеченные мебель. И как умудрились надвое расколоть с камью посуды и черепки от горшков. Пионы кто-то заботливый вовсе убрал, чтобы лишний раз не напоминали о предмете безобразной схватки. «Ты иди к себе, устала, небось?» Мария отправилась с инспекцией к ящику с кастрюлями. Выбрала самую большую, протерла ее полотенцем. «Я тесто поставлю. Утром пирогов напеку. Душа просит». Я отправилась на свой этаж. На лестнице меня поджидал Фер. Притянул к себе, поцеловал. Убрав растрепавшуюся пряди с моего лица, ласково управил пальцами по щеке. И все без слов. Я смотрела на демона во все глаза. «Поздно уже, пора в кровать», — произнесла наконец. «О, мою или твою?» Легкая улыбка скривила его губы. Красивые губы, манящие. Но я помнила разговор с Машей. «Зачем становиться причиной ссоры братьев?» Дейвиду да так и ведут они себя эгоистично. Сначала меня добьётся Феера, потом в отмес к брату заморочит голову Радис. Он только и ждёт. А обо мне и моих чувствах в этом первенстве никто не вспомнит. Как не подумали о той, которую осудили и выперли из дома. "Спасибо, Поварихи", открыла глаза. "Я к себе, одна". Выбралась из кольца рук и пошла дальше. Феер не стал догонять. Я чувствовала его взгляд спиной. На третьем этаже подтапталась у комнаты В, но не решилась постучаться. Поздно уже, и на самом деле устала. Войдя в свой номер, и разделавшись, и долго стояла под душем. В голове крутились мысли о рыжем байкере. Как можно так убиваться по женщине, которой давно нет? Или чувство вины не даёт ему покоя? А может, за его странным поведением прячется нечто иное, какая-то тайна?